В два раза поднять выпуск остальных товаров и их качество посредством полной реконструкции вечно неразворотливой промышленности укрепить дисциплину в партии на всех уровнях покончить со стяжательством, оно подрывало само иустойе государства. и наконец добиться превосходства в живой силе и технике над многочисленными внешними врагами Сейчас, четыре года спустя, он понимал, что не сумел решить ни одну из этих задач. Он уже старый болен. Его время истекает, а ведь он всегда с гордостью считал себя прагматиком, реалистом в строгих рамках марксистской теории, разумеется. Но даже у прагматиков есть сокровенные мечты, даже стариков снедает честолюбие. Генсек владела довольно банальная страсть одержать хотя бы одну крупную победу, причем такую, чтобы она стала памятником ему одному. И сколь сильно было это желание в тот морозный зимний вечер, знал только сам Генсек. В воскресенье Престон прошелся мимо зданий на Кланнери-Корт, Гарбенс улица, отходящая на север от Bayswater Road. Даркиншоу оказался прав. Это был один из некогда респектабельных домов, построенных во время царствования королевы Виктории, а теперь сильно обветшавших. Его огромные квартиры разгородили на клетушки и сдавали в наём. Узкая лужайка перед фасадом заросла сорняками. Лестница в пять ступеней вела к облупившемуся парадному, откуда по другой лестнице можно было спуститься в крошечный подвал. С улицы виднелся вверх двери полуподвальной квартир. Престон вновь озадачила, что мог делать в этой дыре приближенный ко двору ее величества высокопоставленный чиновник. Престон сознавал, где-то поблизости обосновался наблюдатель, скорее всего, сидит в одной из запаркованных машин держит наготове фотоаппарат с телеобъективом. Джон не стал разыскивать его взглядом, однако понимал: его самого уже заметили. И впредь на завтра он в донесении наблюдателя прочел. в 11:21 домом заинтересовался неприметный прохожий. И на тон спасибо, подумал Джон. Понедельник утром Престон наведался в муниципалитет, просмотрел список налогоплательщиков с клан Рикард Гарденс. Там значился лишь один домовладелец, некий Майкл З. Мифсет. Престон поблагодарил судьбу за это З. Людей с такими инициалами в столице немного. Вызвал по радио наблюдателя, следившего за домом, попросил подойти прочесть таблички около звонков. Квартира М Мифседа оказалась на первом этаже. Значит, он и сам тут обитает, подумал Престон. А остальное жилье сдает, как меблированные комнаты, ведь те, кто снимает жилье без мебели, платят налоги сами. Ближе к полудню Джон прогнал данные о Майкле за Мивседе через компьютер в Кройдене. Выяснилось, что Майкл родился на Мальте. Это подтверждала и его фамилия. Живет в Англии уже 30 лет. Ничего подозрительного, лишь вопросительный знак в событиях пятнадцатилетней давности. Его происхождение объяснил компьютер архива уголовного розыска в Скотленд-Ярде. Мисс тогда чуть не выгнали из страны, но он предпочел отсидеть два года за получение денег аморальными способами. После обеда Престон поехал на Чарльз-стрит к Армстронгу из финансового отдела. «Сможешь к завтрашнему дню превратить меня в финспектора?" "Ладно, попробую", вздохнул Армстронг. «Приходи перед закрытием". Потом Джон пошел к начальнику юридического отдела. «Нельзя ли получить ордер на обыск дома вот по этому адресу" еще мне нужен для прикрытия сержант из особого управления. Мить 5 не имеет права арестовывать. Обладает им только полиция. Без неё служащий Ми-5 может задержать подозреваемого только в исключительных случаях.